Позвали Ривараса. На напряженном лице его сквозь загар проступала страшная бледность. «Господин Риварос, начал полковник, — «вы, несомненно, понимаете, что взять человека без всяких рекомендаций — серьезный шаг». «Да», — ответил едва слышно Реварес. На лбу у него выступили капельки пота. «С другой стороны», — продолжал Дюпре, — Из чувства гуманности, как француз, я не хочу отказать в помощи белому человеку, оказавшемуся в таком тяжелом положении. Я попробую взять вас, при условии, конечно, что ваше знакомство с местными наречиями окажется удовлетворительным. Предупреждаю вас, однако, что я делаю это с большими сомнениями и, главным образом, по рекомендации господина Мартеля. «Полковник», — начал Рене. «Разве я вас неправильно понял?» — спросил Дюпре, устремив на него суровый взор. Рене все стало ясно. «Если дело примет плохой оборот, виноват будет он. Если же все обойдется благополучно, заслуга будет принадлежать полковнику». Кровь бросилась ему в лицо, и он закусил губу. «Я только сказал», — возразил он, — «что...» и запнулся на полусловие, Встретившись взглядом с Реваресом. Какую-то секунду они молча смотрели друг другу в глаза. — Я, конечно, за то, чтобы взять господина Ревареса, — торопливо закончил Рене и опять стал разглядывать свои башмаки. — Вот именно, — подтвердил Дюпре и продолжал. — Вы, разумеется, не будете являться членом экспедиции, а лишь служащим по найму. И в случае несоответствия нашим требованиям за нами остается право уволить вас без всякой компенсации в первом же безопасном месте. Вы должны быть готовы беспрекословно исполнять приказания и делить с нами неизбежные трудности и опасности путешествия. Считаю своим долгом предупредить вас, что они будут весьма значительны. Опасности меня не пугают. В таком случае... Мы позовем сейчас насильщиков и послушаем, как вы говорите на местных диалектах. Проверка прошла успешно, и был составлен контракт. Незнакомец с дрожащей рукой вывел свою подпись «Феликс Реварс». Подавая бумаги Дюпре, он густо покраснел, отвернулся и проговорил, сильно заикаясь. «А как будет с экипировкой?» «У меня ничего нет», — эту одежду мне одолжил господин Мартель. Дюпре ответил своим обычным снисходительным тоном. «Вы, разумеется, получите снаряжение, приобретенное для вашего предшественника, в том числе мула и ружье. Но я не возражаю против затраты умеренной суммы на вашу экипировку. Завтра господин Мартель поедет в Кито сделать кое-какие дополнительные покупки. Отправляйтесь с ним» и купите под его наблюдением себе гардероб. «Простите, полковник», — сказал Рене. «Но мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь заменил меня завтра. Я совсем не умею торговаться, да к тому же был очень занят все эти дни и не успел восстановить записи, которые погибли вместе с тем мулом». «Мне очень жаль, господин Мартель, но с записями придется подождать» пока выдастся свободное время. Завтра всем найдется дело. Это наш последний день. Послезавтра утром мы выступаем. И я убежден, что вы вполне справитесь. От вас только требуется проследить за тем, чтобы господин риварос делая покупки, соблюдал строжайшую экономию. Риварос не поднял глаз. Выражение его лица вызвало у Рене приступ глухого гнева. Надо совсем не иметь самолюбия, чтобы с такой покорностью выслушивать подобные замечания. Рано утром они отправились верхом в Кито, взяв с собой хоссе, присматривать за лошадьми и нести покупки. Всю дорогу Рене упрямо молчал. Ему притила навязанная ему роль, а ехавший рядом Риварос вызывал в нем раздражение, не признававшее никаких доводов рассудка. Он сердился на Ривароса не столько за то, что тот безропотно сносил унижение. Что еще оставалось ему делать? Сколько за то, что он довел себя до такой крайности, когда ему приходится их сносить? Риварес Заметив, что Рене не склонен к разговорам, тоже молчал. «Поезжай вперед, Хосе, и узнай, почему нам до сих пор не доставили кофе», сказал Рене, когда они въехали в город. «Встретимся около лавки Шорника». Когда Метис отъехал настолько, что уже не мог их слышать, Рене натянуто обратился к Риварусу. Когда вы вчера ушли спать, полковник сказал мне, что вам необходимо приобрести хороший гардероб. Поэтому, настаивая на соблюдении разумной экономии, он отнюдь не намерен ограничивать вас в приобретении всего необходимого. Он согласился со мной, что составленный вчера список недостаточен. Рене не упомянул о том, кто заставил полковника изменить свою точку зрения. Глядя на уши своей лошади, Риварес тихо сказал, «Я был бы вам очень признателен, если бы вы сами выбрали все необходимое. Мне так было бы легче». «Я?» — спросил Рене еще более натянутым тоном. «Право, я не понимаю, почему вы не можете сами выбрать себе вещи». Реварос рассмеялся коротко и горько. — Вам, конечно, не понять. Видите ли, полковник, а, впрочем, прошу прощения, господин Мартель, если у вас нет желания помочь мне, то, разумеется, не стоит. Рене вдруг понял. — Я с удовольствием сделаю все, что в моих силах. Смущенно пробормотал он и снова замолчал. Когда они вышли из шорной лавки, Хосе дожидался их у дверей, болтая с разбойничего вида негром, продавцом фруктов, который тут же начал приставать к Рене, предлагая ему свой товар. «Ну нет, любезные, у тебя я ничего не куплю. В прошлый раз ты мне продал гнилые фрукты, да в придаче еще и обвесил. Хосе, возьми сверток у господина Ривареса». Повернувшись к Хосе, чтобы отдать ему сверток, Реварос оказался лицом к лицу с шагнувшим к нему негром. Рене услышал за спиной тихий сдавленный возглас и, круто обернувшись, увидел, как нагловато подобострастная ухмылка негра сменилась выражением изумленного и злобного презрения. «Что? Это и есть ваш новый переводчик, Косе? Разве ты его не узнаешь? Посмотри на его хромую ногу и левую руку. Это же сбежавший из цирка клоун. Если старик Хайма его поймает, он переломает ему все ребра. Разве ты не видела объявление о беглом рабе?» «Ты что, пьян?» — начал было Рене. Или ты не видишь? Пресвятая Дева, так оно и есть, завопил Хосе. То-то мне все казалось, что я его где-то видел, и мне еще пришлось готовить ему ванну. Господин Риварес начал Рене и запнулся. У него перехватило дыхание. Человек, стоящий рядом с ним, превратился в неподвижное изваяние. Широко открытые глаза на землистом лице мертвеца смотрели в пространство. Поток непристойности и брани, изрыгаемой Хосе, в бессильной ярости разбивался о стену молчания. — Так ты, значит, пришел из Ибарры? А кто запустил в тебя в ту субботу гнилой гренадиллый? Вот этот самый Мануэль! А кто ударил тебя по хромой ноге за то, что ты не знал роли, и ты полетел кувырком? Я! И я еще...